Кстати, когда я прибыл к этой вольной станции, то меня с легким удивлением встретил диспетчер, И хотя бы по той причине, что данные это про меня у них остались еще с прошлого раза, когда у меня был совершенно другой корабль, а вот того, что я могу припереться на собственном корабле, этого никто из них банально не ожидал, так что как бы они в данном случае не крутились, важно было даже не это, важным был тот факт, что я сюда вернулся. И к тому же, судя по всему, у местных жителей были некоторые вопросы ко мне, хотя бы по той причине, что они не знали главного, что я сам намереваюсь сделать в сложившемся положении. Мой корабль был слишком современным для данной области космического пространства. Конечно, пираты были бы не против, если бы я вошел с ними в какой-нибудь альянс. Но договорившись с кем-то одним, практически сразу я обзаведусь целой кучей недоброжелателей». что для меня было бы достаточно нежелательно, поэтому я предпочел бы держаться от этих разумных на определенной дистанции. И естественно, что в первую очередь я заинтересовался тем, остался ли на этой станции тот самый арварец, который старательно пытался мне гадить, так как мне очень хотелось с ним встретиться и побеседовать по душам. Но! Как оказалось, что этот разумный куда-то исчез, К тому же на его место прибыл другой представитель империи, причем из той же самой великой семейки. Этот разумный не особо церемонился, а практически сразу принес требовать какого-то особого внимания к себя Причем прибыл он без какого-либо корабля, вроде тех самых грузовых, которые могли привезти обещанный груз. Пираты, естественно, сразу же изрядно занервничали, ведь в сложившейся ситуации... Им было важно получить желаемое. Более того, этот разумный почему-то начал требовать какого-то сотрудничества и даже пытался диктовать свои условия. Вы представляете себе то, что этот разумный по какой-то непонятной причине начал приказывать пиратским кланам доставлять именно ему какие-то трофеи в виде рабов и ценных грузов? К тому же еще по какой-то глупости этот умник меня пытался найти». Причем яростно что-то пытался требовать, старательно утверждая, что якобы у меня тоже имелся какой-то долг перед его семьей. Честно говоря, я был этому удивлен. Что за требования такие? Что значит «я им что-то там должен»? И естественно, что этот разумный постарался распространить информацию о том, кто ему был нужен и кто был должен. Так что, как только мой корабль пристыковался к станции «Сабра», как тут же я получил вызов от этого умника, чтобы я явился к нему для дачи объяснений. Вы себе такую наглость вообще представляете? Что значит эта фраза «явиться для дачи объяснений»? Естественно, что я тут же обратился в суд вольной станции, чьи правила этот разумный банально нарушал, по той причине, что подобное поведение просто неприемлемо. По сути, если подумать, я ничего ему не должен. К тому же в данном вопросе меня тут же постарались поддержать и другие разумные, имевшие отношение к пиратским кланам, так что приключения начались практически сразу после моего прибытия. Я еще не успел зайти на борт станции, а фокусы уже были... Кстати... Можно сразу понять то, что представители руководства вольной станции были очень сильно огорчены такими событиями. хотя бы по той причине, что для них подобное поведение тоже было неприемлемо. Представьте себе, что такой умник начнет пытаться диктовать правила и условия не только тем же пиратам, но и им самим. Такое вообще неприемлемо. Да и в принципе оно недопустимо. Что бы там кто ни думал, ситуацию в данном случае немного осложнял тот факт, что этот разумный, Якобы являлся поставщиком важных модулей даже кораблей с территории империи Арвар. Однако в данном случае все это было всего лишь своеобразной угрозой. О каких поставках может идти речь, если этот разумный ничего так и не доставил? Глупо даже предполагать, что он мог хоть что-то представить в качестве своеобразного товара. Конечно, можно заявить о том, что за ним есть кто-то более серьезный. Заявлять можно все, что его душе угодно». Кого бы там за ним ни было, он не станет ради нерадивого слуги рисковать огромными суммами, а также и своими собственными возможностями. Для таких разумных подобное просто недопустимо. А то, что слуга стал себе слишком многое позволять, так это уже его личные проблемы, и они никого не интересуют. Конечно, кто-то может сказать и о том, что я в некотором роде рискую, особенно тогда, когда речь идет о таких вот конфликтах. Но я в данном случае ничем особо не рисковал, так как в данном случае банально не требовал никаких выплат в виде компенсации. Я просто потребовал, чтобы этот работорговец извинился. Знаете, судя по реакции этого разумного, лучше бы я потребовал от него каких-то денег, так как извиняться представители его расы просто не умеют. Он был уверен в том, что поступает так, как положено, и не менее того». раз якобы будущий раб или, как они называли таких разумных, гуча посмел чем-то не угодить ему, то, соответственно, это я должен был перед ним извиняться, по той причине, что не смог ему чем-то быть полезен. Да, практически сразу, как только этот разумный отказался извиняться и как-то исправлять положение, его банально попросили прочь с вольной станции и даже пираты не возмущались». Тем более, что в данной ситуации положение было таково, что банально некому было это сделать. За это время данный разумный достал своими придирками буквально всех. И пираты были только рады тому, что он смылся прочь. А уж найти что-нибудь полезное на территории империи Арвар, они смогут и без него. Свято место пусто не бывает. И я уже видел, по крайней мере, два типичных арварских грузовых корабля, хозяева которых старательно прощупывали почву насчет торговли здесь какими-либо товарами с территории той же империи. И естественно, что я тут же забрал все то, что принадлежало попавшим ко мне в руки мусорщикам, после чего постарался отправить на распродажу все то, что мне было ни к чему. Все старое оборудование третьего и второго поколений было отдано мной на продажу, и фактически в течение пары часов его выкупили». Причем я давал среднюю цену, не задирал ее, но и не снижал. Из-за чего даже получил пару-тройку странных намеков, которые явно говорили о том, что кто-то оказался недоволен моей самостоятельностью. Хотя меня такие вещи сейчас не сильно беспокоили. У меня были и другие дела. К тому же искать теперь на этой станции того наглеца, с которым я в прошлый раз столкнулся, было просто бессмысленно. Он сбежал в неизвестном для меня направлении. Видимо, он действительно сделал тогда глупость, пообещав кому-то доставить ценный груз. Таким образом, этот разумный банально совершил серьезный просчет и оказался в ловушке в ловушке собственной жадности. Но это уже его личная проблема. Может быть, ему уже где-то и голову открутили. Меня это не касается. У меня и своих дел хватает, поэтому я достаточно спокойно. Отреагировал на то, что этого разумного не обнаружил. Хотя был некоторый осадочек. Попутно ко всему прочему, я постарался уточнить некоторые нюансы у местных завсегдатаев. Например, мне было интересно то, что может понадобиться на вольной станции в виде товара, если я, к примеру, совершенно случайно зайду в одну известную всем звездную систему империи Арвар, которая является торговой. Самое интересное было в том, что нашелся даже такой индивидуум, который вдруг почему-то решил, что я ему что-то должен, и заявил мне прямо в лицо, когда я сидел в старом знакомым мне баре, что возьмет у меня кое-какой-то товар, но без наценки, так как особо ему это все не надо. Но если я хочу иметь хорошее отношения с профсоюзом техников на вольной станции, то мне придется пойти им навстречу. Слышишь меня, идиот? Задумчиво посмотрел я на этого рука, который гордо выпятил передо мной свое пока еще маленькое пузо, но при этом старательно делал вид, что он значимая особа. «Ты сам подумал вообще о том, что сказал?» «Я ни тебе, ни твоему профсоюзу ничего не должен. К тому же обращаться к вам для меня нет никакого смысла, так как у меня оборудование стоит минимум четвертого поколения». «Что ты мне вообще можешь предложить?» «Твои ремонтные дроиды мне тоже ничем не помогут. Да и техники ваши, у которых стоят нейросети и импланты третьего поколения, также для меня пустышка. Так что еще ты можешь мне предложить? Ну-ка, ну-ка, озвучь мне все это!» После такой отповеди этот разумный тут же стушевался, когда понял, что ему мне банально предложить нечего». Но я не особо настаивал, так как понимал, что все это не имеет смысла. Что-то ворча, видимо, на своем родном наречии, этот разумный пошел прочь, а сидевшие рядом в том же баре пираты банально расхохотались. Его обида была понятна. Дело в том, что когда я выложил все эти лоты в продажу, а там было много чего было, то мне на нейросеть пришло предупреждение о том, что я порчу кому-то жизнь, и мне следует быть насторожа. так как теперь уже мне испортят жизнь. Хотя сообщение было отправлено с анонимного аккаунта, для программиста определить настоящего автора этой писанины не было сложностью. Дело в том, что соединение с этим аккаунтом произошло с одного терминала. Да, он оказался достаточно хитер и не стал посылать сообщение с собственной нейросети. Но терминал, который этот идиот использовал, находился в здании того самого профсоюза техников А что такое этот самый профсоюз? Короче говоря, обычная местная мафия, которая надеялась получить возможность за чужой счет хорошо жить. Вот только я испортил им все. Те товары, которые я выложил по средним ценам, эти разумные рассчитывали прикупить гораздо дешевле. Они хотели дать мне оптовую цену, которая практически на 30-35% ниже рыночной. А потом они будут продавать эти товары уже со своими наценками. Естественно, что я тут же разослал нескольким главам пиратских кланов, которые находились на этой станции, всю информацию о тех расценках, по которым этот самый профсоюз техников приобретает оборудование. Оказалось, что эти разумные уже неоднократно так поступали. Естественно, что пиратам это тоже не понравилось. Всего лишь по той причине, что техники их обдирали как липку. Они мало того, что предъявляли пиратам расценки на подобные модули, с учетом того, что они их срочно приобрели у каких-то сверхжадных торговцев с дополнительной наценкой, что позволяло им наживаться чуть ли не в два раза на одних только модулях, так еще задирали цену на ремонт. Так что теперь у профсоюза и вот у этого коротышки, который вылез не совсем вовремя, будут совершенно другие проблемы. И про меня он вряд ли в ближайшее время вспомнит, потому что он не успел отойти от моего стола. Как рядом с ним практически сразу объявилось четверо довольно крепких штурмовиков, которые демонстративно порекомендовали ему пойти с ними. Эти разумно являлись представителями руководства вольной станции из Сабра, где мы сейчас и находились. А значит, вопросы будут очень серьезные. Скорее всего, это будет своеобразный суд совета капитанов. Тот самый суд, про который я как-то слышал, но никогда не видел. Да и не надо мне было этого. На данном судилище обычно присутствуют только пираты и главы пиратских кланов. Я же к ним отношения не имею. Значит, и смысла никакого вмешиваться в происходящее у меня просто нет. Всего на вольной станции я пробыл два дня. Уточнил то, что мне было нужно... а также продал все ненужное. А в результате всего этого в моих руках оказалась достаточно круглая сумма, так как товара здесь оказалось немного больше, чем я рассчитывал. В общей сложности с этих двух кланов мусорщиков, не считая их разбитых кораблей, я получил 112 миллионов кредитов. Это с теми, которые смог с них стрясти. После чего спокойно и без каких-либо напряжений Собрался отправляться обратно, прочь от этой станции, не туда, откуда прилетел, а в сторону звездной системы хар Хотя, я думаю, вам будет интересно кое-что узнать. Когда я в очередной раз заседал в том самом Бэре, то с каким-то странным таинственным видом ко мне подошел один местный завсегдатай которого в прошлое нашей встрече я иногда угощал местным смертным пойлом просто для компании хар И сейчас, видимо, он решил, что пришло время рассчитаться по долгам. «Слушай, тут такое дело», — начал было говорить не слишком внятно этот старик, которым сложно было узнать даже просто представителя какой-то отдельной расы. Тут тебя кое-кто недавно искал, если интересно. Не знаю, кто это был, но вокруг этого разумного буквально увивалась пара троллов. И мне даже показалось, что это аграфка. Уж очень сильно они голос скрывали. Но женскую фигуру-то в скафе не скроешь. Услышав такую новость, я тут же удивленно посмотрел на этого старика. Он действительно был слишком стар и уже вряд ли что-то мог сделать. Но ему хотелось, видимо, хотелось хоть как-то подзаработать денег. Именно поэтому я, недолго думая, тут же взял у него из кармана выглядывающий обезличенный банковский чип и перевел на него две тысячи кредитов. попутно погасив у местного бармена его долг 730 кредитов. Как я понял по радостным лицам, что один, что второй, были рады подобному поступку. А я таким образом дал им понять, что не против того, чтобы меня информировали о появлении таких вот любопытных случайностей. К тому же я знал секрет этого бармена. Знал о том, что он старательно собирает информацию о своих клиентах, а потом, скорее всего, кому-то ее перепродает. Но сейчас не это было важно. Для меня был важен факт того, что объявился кто-то, изрядно смахивающий на графов, и при этом почему-то возле этого кого-то крутятся именно троллы. Странно. Очень все это как-то странно. Но пока что я не буду задаваться вопросом о том, с кем именно меня тут могла свести судьба. Хотя бы по той простой причине, что я-то все равно собираюсь отсюда сейчас исчезнуть. Но выслушал я этого старика до конца. Он рассказал мне о том, что эти разумные прибыли с территории Федерации Нивэй. Об этом говорило буквально все. А также и то, что их корабль был именно кораблем Федерации. И тоже современный, но пятого поколения. Тяжелый крейсер пятого поколения. Интересно. Вот скажите мне, пожалуйста, какой смысл кому-то скрывать свою внешность под своеобразным защитным слоем вроде... полностью тяжело бронированного скафа, с закрытым зеркальным забравом, если ты прилетаешь на столь современном корабле. Ты же как свеча в темноте светишься. Глупость. Я не знаю того, на что именно эти разумные рассчитывали. Да, особых сложностей и проблем у них не возникло, так как связываться со столь современным кораблем, который к тому же и вооружен дальнобойным оружием, никто не захотел... Хотя у пиратов были некоторые споры по поводу подобного, но тоннельное орудие этого корабля давали четко понять, что он успеет нанести им серьезное повреждение даже раньше, чем их самые мощные корабли сумеют выйти на дистанцию выстрела. И это уже само по себе этих разумных заставляло переживать. Как я уже говорил и не раз, среди пиратов, тем более среди тех, кто стал главой пиратского клана, идиотов не было. Такие здесь просто не выживают. Фронтир — это не место для таких глупцов. Так что рисковать излишне своими кораблями, если они все равно ничего не смогут получить, никто не стал. Хотя трофей мог быть значимым, а графок можно продать за достаточно высокую цену в ту же империю Арвар. Вот только основная проблема будет именно в том, что в этом случае из данного сектора всем лучше бежать. Все только по той причине, что главная проблема будет именно в том, как сами аграфы отнесутся к такой смелости со стороны каких-то пиратов. Скорее всего, сюда прибудет карательный флот, который банально уничтожит все, что только шевелится. Я уже молчу про ту же самую вольную станцию. Кто с ней церемониться будет? Ведь в данном случае речь будет идти не о гражданах государства сателлитов содружества а именно о подобных глупцах. которое банально себя сами и подставили. Так что тут, как ни крути, но ситуация складывается двоякая. Поэтому я со спокойной душой отправился по своим делам. Но при этом понимая, что мне надо присматривать за своей спиной. Мой корабль хорош в ближнем бою. Тот же, который устроил на меня своеобразную охоту, хороший в бою на дальних дистанциях. Поэтому мне сейчас и стоит быть настороже Я иду в звездную систему Империи арвар А на ту территорию тем же Аграфом лучше не соваться. Именно поэтому я постарался достаточно громко заявить о конечной точке своего маршрута в присутствии посторонних. А сам в то же время постарался направиться в промежуточную звездную систему. Она была мне по пути. Но вся хитрость ситуации заключалась в том, что дальше я не пойду. Я затаюсь в этой звездной системе, так как мимо нее пройти не получится». Она как пуповина связывала два звездных скопления. И чтобы перепрыгнуть эту систему, нужен очень мощный гипердвигатель. Что-то вроде того, что стоят на тех же мобильных базах. Ну или тяжелых линкорах. Или дредноутах. Но дредноуты сейчас не используют. Так как мобильная база в данном случае практически тот же самый дредноут. Просто несет больше кораблей и меньше тяжелых орудий. Хотя численность внутрисистемного флота, который несет такая махина, на самом деле нивелирует недостаток в орудиях. К тому же маневренностью целой эскадры тяжелых крейсеров, вооруженных орудием и калибра линейных крейсеров, гораздо больше, чем у одного гигантского корабля. Конечно, кто-нибудь скажет, что в этой звездной системе наверняка сидят какие-нибудь пираты и чего-нибудь ждут. Вот тут вы ошибаетесь. В этой звездной системе практически никогда никого не было. Из-за того, что таких умников отлавливали сами пираты, это была пуповина, связывающая этот сектор фронтира с поставками ресурсов с территории империи. И банально взять и позволить ее кому-то перерезать, сами пираты не могли. Так как в данной ситуации именно они сами могли оказаться в ловушке, а это не то, чего бы им хотелось. Если такая система вела бы, например, в сторону Федерации, там, да, наверняка такую звездную систему сразу бы попытался подмять под себя какой-нибудь сильный клан пиратов. В сторону же Империи Арвар перекрыть такую пуповину не дадут, ведь именно из Империи к ним идут различные модули и корабли. А обратно идет все то, что им удалось захватить на торговых кораблях, которые везли в секторах к их прямым конкурентам. В крайнем случае здесь может появиться какой-нибудь боевой патруль от той же империи. Представители этого государства тоже прекрасно знают, что эта система им нужна свободной. Меня же в первую очередь беспокоило не это. Описание корабля мне дали. Но я сам прекрасно понимал, что у корабля может быть несколько идентификаторов. А из основного описания у меня было только то, что это тяжелый крейсер Федерации пятого поколения. Больше ничего. Да, идентификатор мне известен, но только тот, под которым этот корабль стыковался с вольной станцией. И не более того. Так что в данном случае ситуация складывается для меня не очень-то приятная. С ней придется повозиться. И тут ничего не поделаешь. И поэтому я затаился. Мне было интересно выяснить. Появится ли этот корабль в ближайшие пару дней? Если нет, то продолжу свое движение дальше. К тому же нападать на кого-то я вообще не собирался. Мне это было не неинтересно. Так вот. Мне пришлось прождать буквально несколько часов в засаде, прежде чем мой москит-разведчик, все так же висевший возле края астероидного поля, в то время как охотник спрятался за астероидами, Доложил о том, что в эту промежуточную звездную систему вошел чужак. Причем этот чужак, судя по всему, рвал свои двигатели и шел на всех парах. Это было понятно по той причине, что он не стал задерживаться в зоне выхода, как бы ожидая кого-то. Вместо этого яростно фоня своими сенсорами на всю звездную систему, понесся прочь. Прямо по прямой линии. То есть он шел прямо по моим следам и очень спешил. Это был действительно тяжелый крейсер пятого поколения проекта «Кардин», имевший отношение к федерации Нивэй. «Судя по всему, эти ребята вообще страх потеряли!» — задумчиво проворчал я, наблюдая на экране за этой информацией, которую предоставлял мне охотник, используя как своеобразный ретранслятор, этот самый москит-разведчик. «Это же до какой степени обнаглить надо было, чтобы вот так вот нагло вести себя?» На территории фронтира такие наглецы долго не живут. Однако, видимо, эти разумные даже не собирались долго жить на территории фронтира. Они очень спешили, и эта спешка могла стать для них фактически смертным приговором. Например, они могли бы, так разогнавшись, банально не заметить какой-нибудь корабль пиратов, затаившийся в засаде, и пара торпедоносцев, зашедшие к ним с кормы, сделали бы все быстро и при этом эффективно. Но я не стал его трогать. «Пусть бежит, куда спешит!» Я же не знаю того, чего они от меня хотят. Однако факт того, что кто-то прикрывается жителями Федерации, заставил меня раздраженно скрипнуть зубами. Дождавшись того самого момента, пока этот крейсер исчез из данной звездной системы, охотник спокойно выдвинулся и на половине скорости начал разгон для прыжка. «Я не буду торопиться туда, куда несутся эти красавцы!» Пусть поспешат, как следует. А может быть, им удастся что-то найти? А я пока что доберусь спокойно до нужного мне места. Они знают, что я иду в ту самую звездную систему. Зато теперь я знаю то, как на самом деле выглядит этот корабль. Среди описания, которое мне уже предоставили на вольной станции, не было того факта, что этот тяжелый крейсер достаточно заметно модернизирован. Дело в том, что есть определенный стандарт. Тот самый стандарт, который принят для военного флота Федерации, который обычно выпускают военные верфи этого государства, этот же корабль был заметно модернизирован. Начнем с того, что у него не было двух защитных средних пульсаров в центре корпуса, вместо которых стояли, как ни странно, дополнительные антенны. Причем антенны явно были предназначены для сканирования территории в каком-то особом диапазоне. Неужели это научный корабль? Ну, какой смысл гонять такой корабль в поисках кого-то по территории фронтира в гордом одиночестве? Глупость какая-то. Продолжая думать над этим странным фактом, я приказал охотнику аккуратно идти в сторону нужной мне звездной системы империи работорговцев и не слишком торопиться. Пусть эти разумные немного понервничают. Когда какой-нибудь разумный нервничает, то дает волю эмоциям. и эти эмоции выдают истинное положение дел. А мне сейчас очень важно узнать настоящее положение дел, а не то, что мне могут попытаться потом продемонстрировать. Так что в данном случае я понимал, что делаю и зачем, а вот что остальные будут делать, меня не касается. Сверкающий клин охотника аккуратно выбрался из астероидного поля, подобрал москит-разведчик, И, разогнавшись в течение 12 часов, так как я никуда не спешил, чуть ли не в развалочку прыгнул в соседнюю звездную систему, а потом пошел и дальше. Я же не спешил, вот и нечего мне куда-то торопиться и напрягать ради этого двигателя, так они целее будут, если их не напрягать, как последний идиот. А вот тот крейсер, который вроде бы за мной гнался, шел фактически на полном ходу. Судя по всему, если бы они заметили мой корабль, например, уже уходящим из звездной системы, когда они только в нее вошли, то тогда бы они и форсаж включили. А ведь форсаж для любого двигателя — просто убийство. Форсаж убивает любое оборудование. Это равносильно тому, что вы вместо напряжения в 220 вольт на какое-то оборудование дали бы 240 или 250 вольт, и при этом постоянно его подаете». «Как вы думаете, выдержит ли ваше оборудование подобное?» «Кратковременно еще куда ни шло. Долго нет. Только кратковременно, и не иначе. Вот так же и двигатели при форсаже. Они просто сгорали. Но тут, видимо, разумные даже не задумывались о том, что двигатели на такой крейсер им будет сложновато найти на территории Империи Арвард. Ну что же, так уже быть. Я не спешу. Пусть они спешат». А я буду просто наблюдать. Главное быть готовым к тому, что на территории звездной системы Хармахрум ко мне на контакт могут попытаться выйти какие-нибудь жители Федерации Нивей. Кстати, не только ко мне. А вот и вылезли первая проблема семейной жизни. Задумчиво хмыкнул я и послал девушкам сообщение о том, что мне надо с ними срочно переговорить. Мне действительно их надо предупредить о возможных проблемах. Не хватало еще, чтобы они привели какого-нибудь врага прямо ко мне на корабль. Это в принципе недопустимо. Поэтому я постараюсь банально не допустить таких глупостей».